«Наверное. Немного жаль, что они канули в прошлое, но, может быть, это и к лучшему». Она вдруг заморгала и вопросительно посмотрела на него. «Но если не Италия и не Англия, то где?» «В Америке. Ты хочешь жить в Америке?» Джейншевич смотрел удивленно, конечно. «Думаю, это даже было бы здорово. Да, верно. Для нас это было бы лучше». «А фамилия? Тебе же все равно». Она засмеялась и погладила его по щеке. Это не важно. Я вышла замуж за мужчину, а не за фамилию. Ты. Вот что действительно важно. Сказал он и прижал ее к себе. Хэрролд этом вышел из старинного с медной решеткой лифта и взглянул на стрелки указателя на стене. Его перевели на Бирманский театр военных действий три года назад. Давненько он не был в коридорах лондонской штаб-квартиры Ми-6. Он одернул пиджак нового костюма. Теперь он штатский, нельзя забывать об этом ни на минуту. Скоро появятся тысячи и тысячи штатских, новых штатских. Германия разгромлена. Он побился об заклад в пять фунтов, что пакт о капитуляции будет подписан до первого мая. Оставалось еще три дня, но ему было начихать на свои проигранные пять фунтов. Все кончено. Вот что самое главное. Он пошел по коридору в кабинет Стоуна. Бедный старина Джефф Стоун, агент Apple. Да, не повезло ему. Прострелили руку из-за своевольного итальяшки и в самом начале войны. И все же это, может быть, спасло ему жизнь. Сколько оперативников, у которых руки и ноги были целы, так и не вернулись. Так что можно считать, что Стоуну по-своему даже повезло. И ему самому тоже повезло. В спине и животе у него застряло несколько крохотных кусочков расплавленного металла, но, как ему сказали, если он будет соблюдать осторожность, то и беспокоиться нечего. Он будет чувствовать себя хорошо, почти как и прежде. Только списали его тоже рано. Итак, Apple и Пэр уцелели. Все-таки они живы. Господи, да по этому поводу можно месяц не просыхать. Он пытался дозвониться Стоуну, но без толку. Звонил ему два дня к ряду, домой и на работу, но никто не брал трубку. А оставлять записки бессмысленно, он еще сам толком не определил свои планы и не знал, сколько пробудет в Лондоне. «Лучше нанести визит лично». «Просто вломиться к нему в кабинет и поинтересоваться, почему эта старина Apple так затянула окончание войны». Дверь была заперта, он постучал. Никто не отозвался. Черт. Внизу в бюро пропусков сказали, что Стоун отметил приход. Это означало, что он не отметил уход ни вчера вечером, ни позавчера, ни третьего дня, что в нынешнее время и неудивительно. Сотрудники устраивались на ночь прямо на кушетках в кабинетах. Все отделы интеллигенс Сервис работали круглосуточно, штудировали досье, уничтожали записи, которые могли оказаться нежелательными в будущем, чем, вероятно, спасали жизнь тысячам людей. Когда пыль победы и поражения осядет, информаторы окажутся самыми презренными среди уцелевших в этой войне. Он постучал громче. Тишина. И все же сквозь узкую щелочку из-под двери струился тусклый свет — Может, он вышел на минутку в туалет или в кафетерий, и тут взгляд Летома привлек цилиндрик дверного замка. Что-то тут не так, что-то необычно. На медном кольце виднелось серое пятнышко. Над ним справа от прорези для ключа тонкая царапина. Летом присмотрелся, он вытащил коробок спичек и черкнул одной, словно боясь сделать то, что собирался. Он поднес горящую спичку вплотную к серому пятнышку. Пятнышко стало быстро таять и исчезло. Олова. Это была мало кому известная, но давно проверенная хитрость тепла. Он часто пользовался этим приемом сам, когда они работали вместе. Пожалуй, летом не мог припомнить никого, кто еще пользовался этой хитростью. Надо было расплавить конец тонкой оловянной проволоки, и вставить его в прорезь вместе с ключом. Расплавленная олова застревала в бороздках, но ключ свободно выходил из скважины, после чего этот замок уже невозможно было открыть. В критических ситуациях, когда у человека, попавшего в западню, оставалось времени в обрез, эта хитрость позволяла задержать погоню, не поднимая шума. Вполне исправный с виду замок вдруг оказывался неисправным. Но все замки, как правило, старые, не станешь же ломать двери. Лучше вызвать слесаря. Может быть, Эпплу надо было выиграть время, или это была ловушка? Определенно что-то случилось. Боже, ничего не трогайте, вызовите врача, — закричал Тиг, выбежав в кабинет после того, как дверь сняли с петель. И никому ни слова. Он мертв, — тихо произнес летом из-за спины Тига. Сам вижу, свирепо бросил Тиг. Я хочу знать, когда он умер. Кто это? Спросил летом, глядя на труп. Мертвец был без одежды, только в трусах и ботинках. Посередине голой груди виднелось небольшое круглое пулевое отверстие. Ручеек крови уже застыл. Полковник Обри Берч, работник архива. Тиг обернулся и обратился к двум охранникам, которые все еще держали дверь. Третий отправился за врачом на второй этаж. навести дверь обратно, никого не впускать, ничего никому не объяснять. Пойдемте со мной летом». Они спустились на лифте в подвал. Летом заметил, что Тиг не только потрясен, но и напуган случившимся. «Как вы думаете, что произошло, сэр?» «Позавчера я показал ему приказ об увольнении». Он просто позеленел от ярости. Летом помолчал, потом заговорил, не глядя на Тига. Я теперь штатский, так что скажу. Вы совершили гнусный поступок. Стоун был лучшим вашим работником. Ваше соображение принято к сведению, холодно заметил Тиг. Вы бывший агент ПАР, не так ли? Да.